Глава вторая. Золотые долины Лома. Эпизод первый. Ралом. Генерал Олег Ралом не единожды утверждал, что войну не нужно усложнять. Лишенная всяких несущественных мелочей, она была не более чем простым упражнением в арифметике. «Неважно, как сильно бьет тебя враг», — объяснял он везде и каждому, кому только мог. Ударь его в ответ и ударь вдвое сильнее. Вот и все. Не надо мне бубнить о всяких хитровыдуманных стратегиях. Вся эта мишура только прикрывает тот факт, что ты понятия не имеешь, что делаешь, или что у тебя духу не хватает это сделать. Ударить в ответ еще сильнее – вот и все, что нужно. Вдарь засранцам покрепче. Эта атака была отличным примером, который ему не терпелось влепить в лицо этому задумчивому книжному червю генералу Медору при следующей встрече. Медор наверняка оценит условия. Еретики ограничены жесткими рамками географических условий, ничто не должно было вмешаться извне и внести коррективы в демонстрацию. Территория Лома состояла из двух длинных узких долин, связанных холмами на западе и юге, а с востока и севера возвышались горы хребта Каркон. Оставался один единственный вход с юга, откуда и должен был быть нанесен его удар вдвое крепче по низким холмам по направлению в первую долину. Внутри своей Саламандры, в тылу наступления, Ралом склонился над Галалитическим столом. Черные иконки его сил обновлялись в режиме реального времени, двигаясь по трехмерной модели местности. Позиции врага оставались теоретическими и изображались прозрачно-красными. Ралом оценивал ситуацию. Один заблуждающийся аристократ и все силы, что ему удалось собрать, забились в долину, откуда некуда отступать. Смешно, едва ли стоило расходов флота на полет в эту систему. Его полки прокатятся по лому и его еретикам, будто гусеничный трактор, и раздавят их, как муравьев, очистив эти земли от их скверны. А после у него будет байка, которой можно прищучить Мэдера. Две иконки танков Лемон Рус исчезли. Вокс-эфир взорвался от переговоров. Ралом поднял голову. Шум, лившийся из наушников вокс-оператора, напоминал скрипучий статический шум. Лейтенант Джейкоб Кайл, адъютант, быстро обменялся парой фраз с оператором, затем подошел. «Что там?» – требовательно спросил Ралом. «Минометный обстрел, генерал. Судя по звуку, это снаряды грифонов». «Значит, у врага в распоряжении есть тяжелые артиллерийские машины». Ну что же, Ралом размышлял несколько мгновений. На самом деле он не мог сказать, что его это слишком удивило. В конце концов, Мистраль производил артиллерийскую технику и поставлял ее гвардии вместе с пехотой. Так что стоило ожидать того факта, что еретики заимеют какое-то оборудование и для своего объединения. Это не меняло ничего. Вообще ничего. Слишком поздно было вносить какие-то изменения в стратегию. Его силы уже были задействованы. В голове мелькнул образ смеющегося Медора. Он будто мог слышать этот надменный, более умный, чем ты, смешок, видеть, как тот постукивает себя по носу, когда хочет кого-то вывести из себя. Раллом отогнал этот образ. «Продолжить наступление», — сказал он Кайлу, затем обратился к бокс-оператору. «Пустить молнии на этих грифонов! Сравняйте эти холмы с землей, если нужно, но не шагу назад!» Эпизод второй. Ерик. Каждое сражение становится аванпостом ада, вспаханная танками земля, топот от сапог и воронки от снарядов. Чем дольше длится конфликт, тем больше пейзажи походят друг на друга. Но ничто не начинается с серости опустошения. Солдаты легко об этом забывают, двигаясь от одной зоны к другой, не видя ничего, кроме вечного боя, разрушенных городов и изодранной, кровоточащей земли. Я видел это на Мистрале. Не знаю, считать ли это привилегией. Мне довелось увидеть долины лома до того, как они были уничтожены. Я видел винодельни. Лозы были огромными, тянулись от земли на несколько метров. Они были так аккуратно посажены и так ухожены, что напоминали маски кистью на полотне. Листья их были насыщенно желтыми, и их богатый цвет ублажал взор так же, как амосек из этого же винограда благословлял язык. Я будто вижу, как стою на дне этой долины и смотрю на склоны, обращенные в произведение искусства. Я могу представить, какое удовольствие могло бы доставить это зрелище, и каким целебным могло бы быть воспоминание об этом. Я могу представить эти вещи, но я не знаю их. Я никогда этого не испытывал. Я был одним из последних, кому удалось увидеть красоту лома, но для меня не будет спокойных воспоминаний об этом». Когда мы лицезрим разрушение прекрасного, нам запоминается именно разрушение, и это останется тем самым впечатлением об этой местности. Красота, что пребывала там ранее, становится лишь прелюдией грядущего кошмара. Снаряды прошлись по линиям наших сил. Гейзеры земли и тел взмывали в небо. От склонов поднимался дым со всех сторон, откуда с замаскированных позиций стреляли мобильные платформы грифонов. На землю обрушивался кошмарный град, что сотрясал и поливал ее огнем. Укрытия не было, не было спасения от минометного обстрела. Была лишь скорость и возмездие. Сражайся или умри. Танковые роты направились на восток и запад. Они направили свои стволы на грифоны, создавая проход, по которому могли пройти более легкие химеры и пехоты. Орудия открыли огонь. Они усыпали склоны снарядами. Огонь пронесся по рядам виноградных лос. Клубился дым, превращавший день в сумерки, освещавшиеся вспышками крупных орудий. Я бежал вперед вместе с третьей ротой. Нам еще не с кем было сражаться. Нашей единственной стратегией было как можно быстрее покинуть зону поражения. И мы обратили стратегию лома против него самого. Мы неслись на него быстрее, чем раньше». Я взглянул на Солтерна. Он бежал со всех ног, и выражение его лица было как у человека, который преодолевает ужас своими долгами. Он был гвардейцем, но не капитаном. Над головой раздался пронзительный рев. Эскадрилья молний пронеслась над нами, воздух располосовали противотанковые ракеты адский удар. На моих глазах взлетел на воздух грифон, пытавшийся избежать своей участи. Он покатился по склону куском горящего металла. Заградительный огонь лимонов-руссов внес свою лепту в потери. Минометный обстрел сузился. Но не все сразу. Совсем близко ударил один из снарядов. Взрыв сбил меня с ног, и я рухнул лицом вниз на раскуроченную землю. Меня обдало дождем чего-то мокрого. Я был покрыт останками тех, кто оказался в эпицентре взрыва. В черепе звенело, мои скулы были разодраны, но я заставил себя подняться. Солтерн распластался неподалеку. Я схватил его за воротник и поднял, пока сержант Шранкер вела отделение вперед. С обеих сторон от нас пронеслись химер. Воздух был наполнен пылью, дымом и выхлопом. Было тяжело видеть, тяжело слышать и думать. Все это не имело значения. Солдаты вокруг нас были ошеломлены и пытались прийти в себя после взрыва. «Видите!» – прошипел я Солтерну. Он моргнул. Трудно было сказать, понял ли он. Затем он вытащил пистолет из кобуры и поднял вверх. «Третья рота!» – крикнул он. «За мной!» Вышло хорошо. Его голос был громким. Его услышали. Он одарил меня взглядом человека, отчаянно пытающегося проявить себя передо мной, и ушел, все еще держа оружие в руках. Рота перегруппировалась и последовала за ним. В тот момент я понял, что наставление раз понаблюдать и учиться касалось и меня. Мне нужно было знать природу своей власти, чтобы использовать ее, и использовать правильно. Когда мы достигли дна долины, танки догнали нас и ушли вперед. Гарифоны наконец-то смолкли. Склоны холмов превратились в настоящий ад. Огонь распространялся от лозы к лозе по сухим, как щепа, стеблям. В долине раздался новый рев, пронесся новый ветер. Они были потомками растущей огненной бури. Она обладала собственной силой и неслась вперед нас, поглощая столетия винодельческого искусства, гением войны, ликуя в своем высвобождении. Лом пролил первую кровь. Он не смог нас замедлить, мы дали отпор, и его вотчи напало. К тому моменту, как мы достигли вершины склона, что вывел бы нас из первой долины к более узкому проходу, ведущему во вторую, мы наконец-то смогли увидеть основной массив сил противника. Они ждали на вершине, шеренга за шеренгой пехоты, поддерживаемые танками и БТР. На солдатах были цвета семьи лом. Глубокий красный цвет вина, отмеченный диагональной линией желтого и зеленого. Они несли знамя лома, желтый скипетр и лезвие, скрещенное над зеленым полем. Как мне было известно из вводных данных, это было знамя, носимое семьей тысячелетиями. Даже с расстояния их число казалось больше, а тяжелая поддержка была более существенной, чем у нас. Лом был силен, но его сил было недостаточно. Стоило мне увидеть еретиков, мой рот наполнился мерзким вкусом, кислой горечью кривившей губы. Вкус ненависти. Я ощутил прилив ярости, пришедший с рвением бросить врага к ногам нашего бога-императора. Он дал мне дыхание, чтобы обратиться к людям, пока я бежал. — Третья рота! — крикнул я, перекрывая прометий рев двигателей и трескучий голос пламени. — Там стоят еретики во всей своей наглости! «Вы позволите им стоять дальше?» «Нет!» – заорали в ответ мужчины и женщины Третьей. Яркий, пышный внешний вид еретиков был полной противоположностью серого хаки-мортисианцев, но непримечательная природа этой униформы была обманчивой. Даже сам факт выживания Вулья Ульяха и уже был победой. Выбраться из грязи, коррупции и нищеты, а после воевать по всей галактике, было несравненной честью. Мартисианцы считали любое выражение портновской гордости бессмысленным чванством, достойным лишь презрения. В этом отношении они были абсолютно правы. «Позволите ли вы хоть одному жить дальше?» – спросил я. «Нет! Тогда гоните их из этого места! Сотрите их с лица земли! Вычеркните из памяти людской!» Я знал, что мой голос разнесся недалеко. Но когда мы двинулись вперед, накрывая холм подобно пламени, мне казалось, будто яростный электрический разряд прошелся по всей роте, по всему полку и дальше на бронетанковые бригады. Танки как будто сами поняли, что от них требуется, и понеслись вперед с лютым рвением. Должно быть, это была иллюзия того, как мой собственный экстаз крестоносца распространялся на все и вся вокруг меня. И все же, пусть я и отдался этой ярости, мой разум хранил аналитическую жилку, принимающую во внимание происходящее вокруг, и был доволен моей работой. Танки обменялись огнем. У нас было численное превосходство, но узость долины означала, что мы больше не могли идти в ряд, как это мог враг. На тот момент степень поражения фугасными снарядами была разделена поровну. Мы укрывались за шасси лемон -русцев. Раздался оглушающий взрыв, и танк впереди меня замер. Я успел отскочить в последний момент перед тем, как он рванул. Мое лицо обдало жаром. Трое солдат двигались недостаточно быстро, и их посекло крупными кусками шрапнели. Но нас все равно было больше, и мы продвигались, маневрируя между обломков. Потери продолжались, и мы продолжали идти. На половине пути к вершине склона началась атака. Пехота с обеих сторон перестала укрываться за танками и пошла вперед. Битва была первобытной. Пусть мы и уничтожали друг друга с расстояния огнем лазвинтовок и снарядами танков, мы неслись на врага так, будто были вооружены дубинами. Тактика боя была, что ни на есть, самой простой и жестокой. Это и тактикой можно было назвать с трудом. Это была схватка животных, насекомых, чистое столкновение двух сил. В последующей резне единственным, что имело значение, была простая физика. У сил лома было преимущество, они находились на вершине. Это давало им скорость, и они ударили по нам с большей силой. У нас было численное превосходство. «Вперед — Вперед! — рявкнул я солдатам в пределах слышимости. — Мы — молот императора, и ничто не устоит пред нашей силой! Они врезались в наши ряды, и мы разбили их наступление. Мы продолжали давить и давить вперед, и тысячи наших солдат давали нам импульс, который не мог ослабнуть. Где-то в стороне я увидел серафа, подгонявшего седьмую роту. После я обнаружил себя в гуще сражающихся тел. Я стрелял из моего болт-пистолета в упор в лица врагов, видел, как разлетались их головы при встрече с реактивными снарядами. Бой становился все теснее, и перезаряжаться было невозможно. Я взялся за меч. Хороший клинок из крепкой стали, смертоносное лезвие. Он был хорош для убийства. Я двигался вперед сквозь вскрытые глотки и отрезанные конечности. Весь в крови я едва ли пребывал в своем уме. Я был дикарем, настоящим хищником. Убийство было единственным смыслом моего существования. Мне не было дела до речей, хотя голос я использовал, но лишь для того, чтобы очередной нечленораздельный рык ярости вырвался в лица моих врагов, когда я рвал их на части. Как это легко в пылу битвы, на пике праведного безумия, чувствовать себя неуязвимым. Какой враг, думает воин, может встать на пути такой неудержимой силы, как я? Кто осмелится?» Это необходимое наваждение, оно помогает нам драться, оно помогает нам бросаться в такие ситуации, в каких инстинкт самосохранения вопит в ужасе. Но это и опасно, и приведет нас к гибели, если затянется надолго. Часто случается, что задача комиссара вскармливать это заблуждение в солдатах. Боец, убежденный в собственном бессмертии, будет драться в яростном забытии. Достаточно много таких солдат сокрушат более осторожных, и в этом заблуждении есть своя истина. Коллектив неуязвим. Мы были молотом императора, мы сокрушали врага, мы оттеснили его, мы были неуязвимы. Отдельный человек не был, я не был. Мое наваждение рассеялось, когда я перерезал горло солдату лома. Тот упал, а за ним оказался еще один, с лазвинтовкой в руках, целившийся прямо мне между глаз. Мои колени инстинктивно подогнулись, и я неуклюже опустился на корточки в момент, когда он выстрелил. Выстрел прошел над моей головой, убив того, кто был сзади. Мое равновесие нарушилось. Если бы я упал, то был бы мертв, как если бы остался на ногах. В левой руке я сжимал пустой болт-пистолет. Я ткнул им в землю вперед стволом и оттолкнулся, придав себе достаточный импульс, чтобы прыгнуть вперед и вверх с вытянутым мечом. Я погрузил клинок в брюхо еретика. Вставая, я рассек его от живота до груди. Лазвинтовка выпала из его пальцев, пока он с кишками и кровью стекал на землю. Я высвободил меч и переступил через тело. Я продолжал бой, но уже вне моего боевого транса. Детали сражения начали запоминаться. Я заметил нечто общее в знаменах Лома и тех, что несли солдаты других баронов, сражающиеся на нашей стороне. Украшения придавали солдатам декоративный вид, но дрались они хорошо. Когда они схватились с неприятелем, столкновение цветов показало, что это был конфликт родичей, а это всегда было непростым делом. Здесь имели место гнев, смятение и предательство под покровом физического насилия. И меня снова поразил размер мистер контингента. Он был слишком мал, чтобы быть эффективным сам по себе. Почему такая скромная мобилизация? Вспомнились слова Распа. Но ну, разумеется, мутные воды. Я наблюдал и должен был научиться. Вопросов становилось только больше. Мне предстояло найти на них ответы, но не в это время. Тогда передо мной был раненый солдат Лома, достававший фраг гранату. Надеялся стать мучеником. Я отрубил ему запястье, схватил гранату и швырнул в ряды врага. Послышался взрыв, за ним крики, но я уже занимался другим противником. Мы крушили их. Продвижение было медленным восхождением на вершину перевала, но мы не отступали ни на шаг. Мы крушили их так же, как лавина сносит все на своем пути. Когда мы достигли устья второй долины, неизбежный поворот боя пошел быстрее. Войска лома все еще сражались, но уже отступали. Они отходили к горстке танков. Теперь мы были выше и давили их жестче, перемалывали тела гусеницами и сапогами. Отступление превратилось в разгром. Мы видели, как они утекали, кучка обреченных машин и изрядно поредевшие силы пехоты. Этот вид подогрел нашу ярость. Мы кричали все громче, и это стало похоже на рев карнадонов, хватающих добычу. Мы спускались в долину, подталкиваемые ветром возмездия. Окружающий ад был воплощением этого ветра. Победа была уже у нас в руках. Огонь простирался вперед, будто желая сжать противника своими челюстями, и мы чувствовали руку императора за нашими спинами. От этого зрелища мои сомнения в одно мгновение испарились. Преследуя их, мы рвали их тылы. Я увидел Распа, стоявшего в башенном люке Лемона Русса, звавшегося Железным Милосердием. Танк был вариацией карателя, его основное оружие было пушкой гатлинга. Это была машина, созданная, чтобы преподать страшный урок безрассудной пехоте, осмелившейся пойти против воли императора. Ритм у пушки был глубокий, часто «бух-бух-бух», срезавшая врага, будто колосья пшеницы. Расп был фигурой в черном, будто бы выкованной из того же металла, что и танк. Его меч был вскинут, и рука словно командовала каждым разрывающим плоть снарядом, что выплевывало дуло пушки. Я не слышал, что он кричал, когда Железное Милосердие прогромыхал мимо. «Это и не нужно было». Я мог чувствовать те выкрики, которые он произносил. Одно его присутствие вдохновляло. Я знал все тяжкие обязанности, что падали на плечи комиссары. Но тогда передо мной было воплощение того, что означала эта должность – быть живым примером чести имперской гвардии. Верхняя долина Лома имела более крутой подъем, чем первая, и кончалась не постепенным спуском, а стеной утеса там, где хребет Каркон сворачивал на север и запад. С края низвергался водопад высотой в тысячу метров, падая тонкой паутинкой, и исчезал в подземной реке у подножия холма. Крепость Лома прижималась к каменному чистокулу. Стена вокруг ее основания была полукруглой, и с расстояния казалось, что здания вырезаны в самой скале. Передние ворота были открыты, и туда вбегали войска лома. Наши разрушители выдвинулись вперед, и их осадные орудия уже вырывали куски из стен. Мы продолжали плотно преследовать отступающие силы врага. Я даже мог видеть то, что было по ту сторону ворот. Еретикам некуда было бежать. Они повернулись, чтобы дать последний бой. Это было место их грядущего уничтожения». Я ожидал, что ворота в любой момент захлопнутся, пожертвовав отставшими солдатами ломы, чтобы дать большей части войск то укрытие, которое могли предоставить обнесенные стеной территории. Но они не закрывались, оставались широко распахнутыми. Я даже посмеялся над несообразительными повстанцами. А после осознал, что ничто из сделанного ими не было глупостью. Они, хотя и недолго, удерживали наше численное превосходство на расстоянии. Все, что я видел, было продуманной стратегией. Войска врага покинули большую часть пространства перед воротами. Там поверхность не была ракритовой, она была металлической. Примерно пять секунд тянулась пауза. Затем началась тряска. Звук шел из земли, низкий, более глубокий, чем создаваемый нашими машинами. Внутри стен крепости Лома из земли на гидравлических лифтах поднимались огромные противовзрывные двери, будто принадлежавшие ангару. Они разъехались в стороны, открыв путь тому, что появилось из-под земли. Пару секунд спустя наши танки начали гибнуть.